474. -е. Гуру. Ждите, несмотря ни на что. Ждите всему вопреки. Ждите перед лицом очевидности плотной утверждения всего того, что указуется в учении, ибо близится время осуществления заповеданной сказки.